Фран Карнау обри Солженицына. Интересующую меня публикацию я прочитал только дома. Она была ещё более необычной для западной прессы, чем я предполагал, когда услышал о ней. Заголовок гласил: "Донесение агента Ветрова, известного под именем Александра Солженицына". Это были прокомментированные фрагменты из рукописной книги, которую, как говорилось в кратком редакционном предисловии, ни один издатель не хочет принять, хотя её автор, писатель, пользующийся успехом. Это Франк Орнау. У нас в стране имя Орнау известно, пожалуй, только специалистам. Но как было написано в том предисловии, это выдающийся криминолог и писатель, который до последних лет своей жизни Он умер 11 февраля 1976 года в Швейцарии. Был неутомимым борцом за правду и законность. Последние годы Арнау трудился над книгой, которой дал предварительное рабочее название Без бороды. Der Bart ist ab. Можно предполагать, что оно хорошо выражало суть задуманной книги намерение автора побрить Ветрова, давно щеголяющего длинной бородой, под классика русской литературы. Действительно, судя по фактам, Орнау сильно занимал, как пишет редакция, тот миф, который возник на западе вокруг личности Александра Солженицына, и особенно вынашивался теми, кто хотел бы возродить холодную войну. Собирая материал для книги, автор проделал широкие изыскания, приведя его также и в Советский Союз, где он побывал в 1974 году. Следует добавить, что публикация в журнале Neo-Politik была осуществлена с согласие вдовы и наследницы автора это Орнау. Наш военно-исторический журнал повторил публикацию в номере 12 за 1790 год. Редакция Neo-Politik сообщает, что Орнау удалось собрать обширный материал по вопросу Солженицын и ветров, и он неоднократно заявлял, что готовит публикацию об этом. Но если сперва автор говорил, что простой здравый смысл не позволяет думать, будто человек, давший в лагере обязательство подписку, быть доносчиком и сам признавшийся в этом на страницах своей книги, тем не менее, доносительной деятельностью не занимался, и никто с него не спрашивал за бездеятельность, и она не мешала его своеобразному лагерному благоденствию, то позже Арно описал Теперь у меня на руках документальные доказательства его активной деятельности. И дальше. Показательно, что в своей обширной переписке с издательствами и ведущими газетами я не раз подчёркивал, что имею возможность на основе научно-криминалистических данных с документальным материалом в руках выдвинуть против С обвинение. Но с их стороны я так и не получил никакого положительного ответа. это, по словам Орнау, абсолютно убийственный для репутации С документальный материал на 50-й странице журнала, дан в немецком переводе, а на странице 51 в факсимильной копии. Вот его полный и точный текст. Совершенно секретно. Донесение секретного свидетеля ветров от 21-го 52 года. В своё время мне удалось по вашему заданию сблизиться с Иваном Мегелем. Сегодня утром Мегель встретил меня у пошивочной мастерской и полузагадочно сказал: "Ну всё, скоро сбудутся пророчества гимна. Кто был ничем, тот станет всем". Из дальнейшего разговора с Мегелем выяснилось, что 22 января в ЗК заключённые Малкуш, Коверченко и Романович собираются поднять восстание. Для этого они уже сколотили надёжную группу, в основном из своих бандеровцев. Припрятали ножи, металлические трубки и доски. Меглер сказал, что сподвижники Романовича и Малкуша из 2-8 и из 2-8 и 10 бараков должны разбиться на четыре группы и начать одновременно. Первая группа будет освобождать своих. Далее разговор дословно. Она же займётся истукачами. «Всех знаем. Их кум для отвода глаз тоже в штрафник затолкал. Одна группа берет штрафник и карцер, а вторая в это время давит службы и краснопогодников. Вот так-то». Затем Мегель рассказал, что третья и четвертая группы должны блокировать проходную и ворота и отключить запасной электродвижок в зоне. «Ранее я уже сообщал, что бывший полковник польской армии Кензирский Иван Лёт Кищенко сумели достать географическую карту Казахстана, расписание движения пассажирских самолётов и собирают деньги. Теперь я окончательно убеждён в том, что они раньше знали о готовящемся восстании и, по-видимому, хотят использовать его для побега. Это предположение подтверждается и словами Мегеля. А польщишка-то вроде умнее всех хочет быть. Ну, посмотрим. Ещё раз напоминаю в отношении моей просьбы обезопасить меня от расправы уголовников, которые в последнее время донимают подозрительными расспросами. Ветров 20 1 52. На донесении отчётливо видны служебные пометки в левом верхнем углу: доложено в ГУПЛАГ МВД СССР. Усилить наряды охраны автоматчиками. Подпись внизу. Верно. Начальник отдела режима и опера работы. Подпись та же, что вверху. На левом поле жирно Р. Ар. Орнау. Своеобразный мелкий почерк Сложеницына я узнал на факсимильной копии сразу и без труда. Но недовольство испервым общим впечатлением. Позже слечил журнальную копию и сохранившиеся у меня его письма, ещё и по некоторым весьма существенным деталям. в частности, по начертанию наиболее характерных для его почерка букв: х, ж, д, т и ряда других. Вот, допустим, его письмо ко мне от 26 февраля 1966 года. Уважаемый Владимир Сергеевич, ответил бы своевременно на ваши тёплые поздравления к Новому году, но уехал из дому накануне вашего письма. Дома заниматься нет условий. И вот сейчас только приехал. Спасибо. Трудно надеяться, что пожелания ваши сбудутся, однако потянет, потянем как-нибудь. Слышал о вашем выступлении по Ленинградскому телевидению. Вас хвалят. Рад за вас. Примечание. Это было не моё личное выступление, а коллективная передача, состоявшееся в самом начале 1966 года. Вёл её академик Лихачёв. А участие принимали несколько писателей из Москвы и Ленинграда. Владимир Бушин Искренне жму руку. Солженицын Да, переименование улицы и меня не обрадовало, но есть надежда переехать на другую квартиру. Три года просил в Рязани, не давали. Тогда попросил в Москве и кинулись давать в Рязани. Тогда в этом письме два обстоятельства удивили меня. Во-первых, моему корреспонденту и в голову не пришло на тёплое поздравление ответить, как принято, тем же. Во-вторых, его огорчило переименование улицы, но он с облегчением сообщает, что переедет на другую. Выходило лишь бы самому не жить на улице с неудачным названием, а что там в городе не его дело. Уже в этих двух штрижках, как в зёрнышке, был тогда весьсел женисин с его самоувлюблённостью и заботой лишь о себе. Но в ту пору разглядеть это я, конечно, не мог. Однако речь нашей сейчас о семе другом. В тексте письма буква Х встречается 4 раза в словах уехал, приехал, хвалят, переехать. И каждый раз это острый крестик из прямых без малейших извивов чёрточек. В тексте доноса Х встречается 7 раз. И везде тот же аскетический незатейливый крестик. Букву Ж мой Рязанский корреспондент употребил в письме тоже четыре раза. Уважаемый, пожелания, жму, надежда. И облик её, более всего характерный, несоразмерно длинный с средней чёрточкой, опять-таки весьма стабилен в документе, подписанном Ветров. Я насчитал 15 Ж, точно такого же начертания. Немсколько сложнее обстоит дело с буквой Д. Здесь у Солженицына нет столь незыблемой стабильности. Иногда он пишет её с хвостиком вверх, иногда вниз, как впрочем и я. Так в письме эта буква по первому образцу написана в словах году, рад, однако трудно, а по второму в словах Владимир, давать, не давали, обрадовало. Разнобой встречается даже в написании одних и тех же слов. В выражении из дому буква д с хвостиком вверх, а в слове дома с хвостиком вниз. Да, явная нестабильность, но картину такой же нестабильности мы видим и в тексте опубликованном неополитик. В словах заданию будет вроде подозрительными проходную у буквы д хвостик вверх, а в словах удалось сегодня полузагадочно сбудутся бандеровцев и другие вниз. Получалось, что нестабильность-то весьма стабильна. Сперва меня несколько озадачила буква «Т». В письме она встречается 16 раз и везде имеет форму двух палочек, одна из которых положена на другую, а в тексте журнала 52 раза, и в 50 случаях у нее такой же точный вид, но в двух, в словах «секретно» и «ветров», что стоят в самом начале, она написана совсем иначе. Три соединенных палочки с черточкой над ними. Конечно, двумя случаями из 52, то есть менее чем 4%, можно было бы и пренебречь, отнести их за счет естественной случайности. Но все же это, как говорится, нарушало бы чистоту эксперимента. И вот, внимательно всмотревшись в Фоксмилле еще раз, я нашел объяснение этим 4%. Да ведь первая и вторая строки, в которых и находятся слова, содержащие те совсем иного написания, принадлежат не ветру, а тому, для кого он сочинял свой донос. Совершенно очевидно, что эти строки написаны другим почерком. В доносе буквы наклонены вперёд, а в этих двух строках стоит лишь сравнить хотя бы эр назад. Там буквы мелкие, здесь гораздо крупнее. Теперь нашли объяснение и тот, казавшийся странным факт, что в документе дважды проставлена дата и резкое различие в её написании. Кстати, в написании ветром даты характерное то, что год даётся не полностью, в сокращении до двух последних цифр, и то, что в конце нет буквы г. Но так пишут многие. Особенно же примечательно у него то, что ставя между составляющими дату цифрами точки, он размещает их не внизу строки, не у основания цифр, как это обычно делают, а выше, на уровне середины цифр. И всё это мы видим в письме Солженицына к Амне от 26 II 66. Несмотря на то, что текст ветровского доноса сравнительно невелик, однако он даёт выразительный материал для анализа. В нём отчетливо узнаётся не только почерк Солженицына, но и некоторые устойчивые особенности его письма, литературные манеры, хотя и представлены здесь эти особенности порой буквально крупицами. Например, одна из отчетливых особенностей его языка состоит в сильной тяге к сокращённому соединению слов. Когда-то в 20-е, в начале 30-х годов такие словесные образования, часто весьма неблагозвучные и даже комичные, были в ходу повсеместно. Потом их в нашем языке заметно поубавилось, но Солженицын навсегда сохранил к ним нежную привязанность. Он не напишет хозяйственный двор или строительный участок, а непременно, как в архипелаге, хоздвор 3 157 252 строй участок 3 216 или вот концы мартовская амнистия 3 293 цем завод 3 296 цементный завод зам дир 3553 заместитель директора и так далее некоторые из этих словесных образований сущие уродцы и но привязанность к таким уродцам нашла место и в доносе, где мы встречаем слово военлёд, военный лётчик. Другая особенность Солженицынского письма состоит в большой любви к назойливому подчёркиванию тех или иных слов и целых выражений. Так, не выходя за пределы третьего тома Архипелага, встречаем на страницах 263 и 289. Четыре подчёркивания на 246, 253, 276, 282. Пять на 248, 6. На страницах 244 и 287, 7 и так далее. На небольшом пространстве доноса обнаружила себя и эта особенность. В середине текста всех знаем, и в конце обезопасить меня от расправы уголовников. Ещё одна вполне очевидная особенность злоупотребление запятыми. Александр Исаевич охотно ставит их там, где можно бы и не ставить. а порой даже в таких случаях, где ставить совсем не следует, не полагается. В архипелаге читаем, например, в нашей уже очищающейся среде они помогли быстрее охватить всю толпу огнём. III 247. Выпытывать ли имена заключённых, подозреваемых как центр сопротивления? III 249. Армяне, евреи, поляки, молдаване, немцы и разный случайный народ. Третий – 265. Если в первом случае слова уже очищающиеся допустимо взять в запятые, но уж никак не обязательно, то во втором случае после подозреваемых, а в третьем после немцы ставить запятые совершенно непозволительно. Такое же пристрастие видим и в доносе. Там в первой фразе взяты в запятые слова по вашему заданию, в четвертой – в основном – С определенной натяжкой, как индивидуальная особенность стиля, это может быть и допустимо, но абсолютно необязательно. А в перечне из 2-го, 8-го и 10-го бараков, запятая после восьмерки, как и в приведенном выше перечне национальности, после немцы, просто недопустимо. Или вот Ветров пишет «Первая группа будет освобождать своих». Брать здесь местоимение в кавычки было совсем не нужно, ибо речь идет о том, что бандеровцы намерены освобождать бандеровцев, то есть действительно своих, и по национальности, и по взглядам, и по судьбе. Почему же Ветров поставил кавычки? Да просто потому, что Солженицын также чрезмерно привержен к ним, как и к запятым. Например, в третьем томе «Архипелага» на странице 254-й Три выражения взяты в кавычки. На 286-й – 4, на 257-й – 5 и так далее. Иные совпадения точны до буквальности. Так у Ветрова читаем. Это предположение подтверждается и словами Мегеля. А полячишка-то вроде умнее всех хочет быть. Во-первых, запятая здесь, конечно, опять-таки ни к чему. Но интереснее то, в какой простецкой манере вставлена прямая речь Мегеля. Она даже начинается не с большой буквы. Точно такую же упрощённость, видимо, и у Солженицына. Но хотя бы кто-то крикнул сзади: "А нам нужна свобода". Третий 297. Или вот слово краснопогонники. В доносе оно запросто вложено в уста Ивана Мегеля, и в том именно месте, в ко о котором сказано, что это дословно Но крайне сомнительно, чтобы такое словцо, построенное уж очень по-старомодному, давнелитературному образцу, золотопогонники, белоподкладочники и тому подобное, было в ходу у заключенных, чтобы они называли им солдат охраны. Но в устах самого Солженицына, человека насквозь пролитературенного, оно как из цитаты и цитаты из интернационала, кто был никем, конечно неудивительны. И действительно, мы неоднократно встречаем это слово и подобные им слова хотя бы в том же архипелаге. Эти краснопогонники, регулярные солдаты, 3-я, 72-й. Наверху краснопогонники спрашивают фамилию, 3-я, 194-й. Командование ввело в женскую зону чернопогонников, солдат стройбата, 3-я, 311-й. Этот солдат сопротивлялся голубым погонам, 3-я, 77-й. и так далее. А взять, допустим, обороты речи, вложенные опять-таки в уста Мегелю. Их кум в штрафник затолкал. Вторая группа в это время давит службы. Подчеркнутые мной слова в подобных контекстах опять-таки часто встречаются в книгах Солженицына. Хотя бы пришли хлопцы к паханам и сказали им так. «Если будете нас давить, мы вас перережем». Третье, 306-е. Сам Солженицын признаёт, что доказательства могут быть и косвенные, и даже лирические, а тут не лирика, а факты. Так всё убеждает. Книга Жизни Архипелаг и Донос на товарищи по неволе написаны одной рукой. Я не стал бы во всём этом копаться, если бы не всегдашняя наглая манера Солженицына, при малейшей зацепке тотчас обвинять людей во всех смертных грехах, в том числе и в сексотстве. Тогда как на самом на самом негде печать поставить так узнав из одной книги что автору имя которого я не стану называть оперу полномоченный иногда помогал отправлять из заключения письма минуя лагерную цензуру а другой заключённый пользовался ещё каким-то не столь уж великим содействием лагерных властей наш гдительный борец за справедливость тотчас скинулся уже готов обвинить а за что а почему а дружба такая откуда Словом явный намёк на тайное сотрудничество этих людей с лагерным начальством. Если так, то тут и разгад тал лагерного благополучия, даже успехов самого Солженицына. Так в лагере на Большой Калужской его сделали завпроизводством, и он радостно воскликнул: "Прежде тут и должности не было такой". Это было в самом начале срока, а в самом конце он по поводу одной печальной ситуации молвил: "Больше опер часть не баловала меня своими" своим расположением. Значит, было время, когда баловала. Да не весь весь срок. А за что? А почему? А дружбу такую откуда? И после этого он ещё лепечет, что да, был завербован, дал подписку, получил тайную кличку, но ни одного доноса за весь срок ни разу не написал. Поискал бы ты набиляд дураков в другой деревне. Ветров работал по своей тайной специальности и весь свой срок в поте лица.